Глава 88. Доклад Кое о чем? С любопытством переспросил Бенсон. Мелисса, напротив, молчала и внимательно наблюдала за братом. Ей все еще казалось, что тот вел себя сегодня чудаковато, хотя не страннее Элизабет и Селены. Клейн уже придумал, что ответить, и улыбнулся. «В одном документе есть ошибка, но я поручил своему коллеге сделать его первым делом завтра утром. Так что либо заеду сегодня по пути, либо завтра придется вставать раньше минимум на полчаса». «Мне все это время казалось, что ты недостаточно сосредоточен на игре, а выходит, твоя голова занята работой», – рассмеялся Бенсон. «Нет, прошу прощения, я должен признать, покер явно пошел тебе на пользу». «Хорошо, мы подождем. Мелиса опустила взгляд и подняла руку, чтобы поправить оборки своих пышных рукавов. Поскольку рельсовые и безрельсовые общественные повозки уже давно перестали ходить, семья Моретти откланялась и вышла на улицу. Им пришлось взять частную карету, стоимость поездки в которой обошлась в 2 сули, а сама дорога предположительно занимала 45 минут. «Слышал, что каждый кучер, занимающийся частным извозом, чудовищно задирает цены» прошептал Бенсон после того, как ему пришлось отдать большую часть своего выигрыша. Клейн усмехнулся. «Полагаю, это приемлемо. Все же уже почти 11 часов». «Да я просто шучу. Хотя сейчас думаю, что мы могли бы нанять карету вместе с другими гостями и добраться до нескольких мест за это же время. Каждый бы просто выходил на своей улице», дополнил Бенсон, глядя в окно на людей, которые один за другим останавливали кареты. Клейн потер серебряный инкрустированный узор на верхушке своей трости. «Нам-то ничего, но другие гости... Бенсон, разве ты не заметил? Они все очень заботятся о своем имидже, очень обеспокоены всеми этими приличиями, и, похоже, это особенность среднего класса». «Угу». Бенсон серьезно кивнул. «Живут Вуды тоже роскошнее, чем я ожидал, и при этом зарплата Вуда-старшего составляет всего 4 фунта в неделю. Имидж — это, пожалуй, самое большое различие между представителями среднего класса и кучерявыми бабуинами». «Что-то кучерявые бабуины никак тебя не отпустят», — Клейн еле сдержал смех. Мелисса не участвовала в беседе и, спокойно сидя на своем месте, время от времени бросала на Клейна странный взгляд, от которого ему становилось не по себе. Легкая двухколесная карета пронеслась по тихим мрачным улицам и прибыла на улицу Заутленд всего через 12 минут. «Все, ребята, ждите меня здесь, 5 минут, не больше, и я вернусь», — подчеркнул Клейн, надел шляпу, взял трость и вышел на улицу. Поскольку речь шла о времени, а не о пройденном расстоянии, кучер не возражал против ожидания. Поднявшись по лестнице, Клейн оказался у здания черного терновника и постучал в парадную дверь. Не прошло и 10 секунд, как та распахнулась, и перед ним появился Леонард Митчелл, одетый в жилетку и рубашку. «Тебе же сегодня не надо дежурить», — с легким удивлением заметил поэт. Клейну нужно работать у врат-чанец всего один день в неделю, а остальное время он мог заниматься своими обычными делами. Что же касается ночных смен или срочных вызовов, их берут на себя бессонные, которые предпочитают темноту ночи. Но сон всего 2-3 часа в день может привести к выпадению волос и ухудшению памяти. Всякий раз, когда Клейн думал об этой особенности, ему было очень трудно удержаться, чтобы не отпустить шуточку в адрес капитана Смита. «Мне нужно кое о чём доложить», — коротко ответил Моретти. «Что-то по заданию?» — непринужденно уточнил Леонард, освобождая проход. Клейн только вошел в приемную, как увидел выходящего Данна, одетого в чёрный плащ. «Мистер Смит, я столкнулся с необычной потусторонней сущностью». «Конкретнее?» — прямо переспросил капитан маретти детально рассказал полную историю о том, что произошло ранее и как он себя повел в этой ситуации, а затем подытожил. Считаю необходимым начать расследование в отношении Ханнеса Винсента. Ему казалось, что раз уж злая сущность, привлеченная гаданием на зеркале, не привела к трагедии, то лишь потому, что набиралась сил и планировала дальнейшие действия, то есть попросту наблюдала за обстановкой. Скорее всего, поэтому Элизабет не составила труда обманом подвести Селену к двери спальни. — Ты хорошо справился, поймав злого духа до того, как он проявился и овладел девушкой целиком. Дан кивнул. — Дальше мы сами. Можешь вернуться домой и отдохнуть. Клейн вздохнул с облегчением и улыбнулся. «Я думал, что вы, капитан, сделаете это моим ритуалом посвящения в команду и позволите закончить самому. Полагаю, мистер Винсент представляет угрозу, раз владеет таким заклинанием». «Просто у тебя уже есть задание на посвящение», — хихикнул Леонард. «Что?» — Клейн удивленно вытращил глаза. Уголки рта данно приподнялись, а голос смягчился, когда он объяснил. «Вечером мы получили дело из полицейского участка». После первой оценки заключили, что в нем нет ничего опасного или срочного, так что завтра позволим тебе разобраться с ним в одиночку. Только давай без дополнительных вопросов. А сегодня лучше хорошенько выспись». «Как же я теперь усну. А еще завтра должна быть встреча собрания Таро, потому что понедельник. Неужели придется отправить весточку справедливости и повешенному и сообщить о переносе?» Клейн покачал головой и криво улыбнулся, затем попрощался с коллегами и ушел. Выйдя из здания, он вдруг что-то почувствовал и взглянул на карету, в которой приехал. Через окно на него пристально смотрела Мелисса. Она сразу же отвернулась и села ровно, стоило их взглядом встретиться. Это озадачило Клейна, но он, как ни в чем не бывало, вошел в салон. Под алой луной и чистым ночным небом экипаж бодро проезжал улицу за улицей. Вернувшись домой, Клейн позволил Бенсону первым пойти в душ, а сам направился к двери спальни сестры, поднял руку и дважды постучал. Мелисса, которая собиралась пойти в другую ванную, открыла скрипящую дверь и недоуменно посмотрела на брата. милиса ты хочешь что-то спросить?» – уверенно сказал Клейн. «Не надо все время глядеть на меня из-под тишка». Девушка слегка вздрогнула и нахмурилась. «Клейн, что именно ты сделал с Элизабет?» У меня такое чувство, словно с ней что-то не так. А еще Селена в какой-то момент стала очень странной. У него уже был заготовлен ответный вопрос на этот случай. Ты знала, что Элизабет и Селена увлекаются мистикой? — Да, но мне это не нравится. Я не считаю, что в этом мире есть что-то подвластное логике, — серьезно ответила Мелисса. Все, что остается непонятным, лишь означает, что у нас недостаточно знаний. — Ну, я так и думал, — пробормотал Клейн. Думал, пока не заглянул за грань реальности. Он слегка кашлянул и продолжил. «Мистицизм включает в себя знание языка Гермес, который использовался для древних ритуалов и молитв. Элизабет в курсе моего образования и потому попросила объяснить ей несколько слов на Гермесе и научить их правильно произносить». Милиса слегка кивнула, принимая такое объяснение. «Что касается их вселенной странного поведения, то я точно не знаю». Клейн решил сразу отвести от себя подозрения. «Но могу предположить». «Серьезно?» — изумилась милица. Клейн поднял руку и задумчиво потер подбородок. «После просьбы Элизабет обучить ее тем словам, я догадался, что они относятся к одному заклинанию для гадания, а также имеют связь с кое-какими злыми сущностями, которым поклоняются некоторые секты. Ну а Селена как раз читала его, когда гадала на магическом зеркале, верно?» Таким образом, Маретти пытался предупредить сестру и объяснить, что делать, если она снова увидит подобное. А если она будет держаться подальше от Селены и Элизабет, то тем лучше. «Да», — нерешительно согласилась Мелиса, — «думаю, я поняла, почему они были такие странные». В этот момент Клейн быстро затараторил. Поскольку гадание с помощью магического зеркала Селена затронуло злые и даже незнакомые верования, Элизабет, выяснив у меня точное значение заклинания на Гермесе, поспешила предупредить Селену и исправить ее ошибку. Да, возможно, так и было. Казалось, у Мелисы не возникло подозрений, потому что она будто сама пришла к такому же выводу по наводящим вопросам брата. Видя, что ловко сработало, Клейн с облегчением сказал. «В будущем, приглядывая за вселенной чтобы вернуть ее на путь созидательной веры». Говоря это, он начертил четыре точки на груди, изображая служителя церкви. «Хорошо, буду приглядывать», — твердо сказала Мелисса. «И еще, твоим подругам лучше не знать о наших догадках и об этом разговоре. Я вообще обещал Элизабет, что ничего не скажу тебе», — закончил Клейн, подчеркнув свою просьбу. «Угу». Сестра едва заметно кивнула. Понедельник, 8.00, офис черного Терновника. Клейн снял шляпу, поприветствовал Розанну с Брэдом и, немного поболтав с ними о погоде, вошел в кабинет капитана Смита. Его удивило, что Дан выглядел очень бледным, а серые глаза мужчины словно утратили свою обычную невероятную глубину и слегка затуманились. «Что-то случилось? Ханнес Винсент?» – обеспокоенно спросил Клейн. Дан потер лоб, сделал глоток кофе и горько усмехнулся. Он мертв. Есть подозреваемые. Провидец взял свою трость и сел напротив начальника. Дан не стал отвечать прямо и вздохнул. Вчера вечером мы с Леонардом отправились на поиски мистера Винсента. И поскольку обычно за ним не замечали чего-либо подозрительного, а в его доме не нашли ничего странного, я решил сначала заглянуть в его сны, чтобы поискать подсказки там. В его снах... На последних словах в глазах капитана мелькнула тень страха. Там я увидел крест. Огромный крест, который будто подпирал небосвод. На его вершине был распят обнаженный человек, и висел он вниз головой. Ноги, бедняги, приколотили черными гвоздями. Сразу после этого видения я потерял сознание и покинул сон мистера Винсента. А когда проснулся, Леонард сообщил мне, что тот умер во сне. «Огромный крест, перевернутый, окровавленный человек чем-то напоминает истинного Творца, в которого верят несколько тайных организаций. Но при этом есть и множество отличий», — задумчиво проговорил Клейн. «В истинного Творца верят несколько молодых объединений, которым не больше трех сотен лет, например, Орден Авроры или Орден Креста Крови и Металла. Однако подобные описания облика Творца периодически возникают уже на протяжении тысячи лет». Дан потер лоб. «Мы продолжим расследование, а ты пока иди и закончи свое задание инициации».